Пришлось Ольге согласиться идти на фуршет с неким Геной. Приятный кавалер для поддержания разговора, спросила я. Ольга дернула полным плечиком. Нет, сладкий такой, прямо липкий. Да еще вообразил себе, бог знает что. Располосилась с ним вечером, так представьте. Начал названивать, навязываться, приставать. Еле-еле от него избавилась. И вы не позвонили ей, говорили, не высказали ему фи? По поводу рекомендованного парня удивилась я. Ольга снова дернула плечом. «Нет, зачем?» «Сама виновата. Сначала этот Гена показался мне вполне симпатичным. Приятно такой мужчинка. Ростом, правда, не вышел, но да, это ерунда. Но потом он на фуршете выпил фуршер коньяка и понеслось. А с Игорем я больше не встречалась. Куда он перешел на работу? Понятия не имею. Одно знает точно». «Это не была фирма, которая занимается оказанием экскорт-услуг, потому что я поинтересовалась, может, ему тебя через другое агентство?» А Игорь ответил, «Извините, Ольга Николаевна, но я больше не занимаюсь сопровождением». «А этот Гена близкий приятель Игоря?» – абсолютно безнадежно спросил я. «У вас случайно не сохранился его телефон?» Ольга вытащила из сумочки визитницу и провормотала. Где-то был, нет, не могу найти. Не расстраивайтесь, ничем вам этот гена не поможет. Почему, навострила я уши? Примерно неделю назад, пояснила Оля, я заехала в седьмой континент ночью. Иду вдоль приволавков и вдруг вижу этого гену в самом роскошном виде. Ольга слега удивилась. Честно говоря, кавалер раньше выглядел не Нет. Он надел тогда в их первое единственное свидание. Аккуратно отслаженные брюки и ботинки его были тщательно вычищены, но ну и костюм, и обувь Гена, очевидно, купил в дешевом магазине. И пахло от кавалера незатейливым одеколоном польского производства. Сейчас же он был в двойке от Хуга Босс. На руке его сверкали часы Патек Филипп, а на ногах рассовались ботинки из кожи кенгуру. «Добрый день!» — машинально сказала Оля и попыталась, протолкнул свою тележку мимо Геннадия. Но тот неожиданно залыбался во весь рост. «Олечка, сколько лет, сколько зим! Ты по-прежнему владеешь зубоврачебной клиникой?» «Да, адресочек, коронку поставить надо. Надеюсь, по дружбу в советую самого хорошего из своих докторов. Не бракодела?» Ольга торопела. До этого она общалась с Геной всего один раз. Когда нанимала его в качестве любовника, А он сейчас разговаривал так, будто его с Фуфаевой связывает годы дружбы. Оля собралась поставить хама на место, но тут к Геннадию подошла полная дама, примерно сорока лет вся обвешанная бриллиантами и жемчужными ожерельями. «С кем ты тут разговариваешь, ревниво поинтересовалась она отки, откидывая Ольгу злим, злым взглядом?» «Познакомься, Риночка, как ни в чем не бывало», — заявил Гена. Это Ольга, владелеца стоматологической клиники Улыбка 120. Лесо Рины разгладилось, на нем даже появилась вполне дружелюбная гримаса. Слышала вашу рекламу на радио Маяк. Такая смешная, про самые хорошие зубы. Оля рассмеялась. Да уж здорово придумали. Обратилась к молодым ребятам из рекламного агентства. Это их идея. Дорого взяли, Спросила Рина. Не слишком, ответила Оля. Ребятишки только раскручиваются. Думаю, через год они начнут брать совсем другие деньги. Телефончик не подскажете, попросила Рина. Я ищу как раз таких, не смутными мозгами и не обалдевших от доходов. Реплоглама двигатель торговли. Надо мне ролик заказать. Кстати, вот моя визитка. Оля глянула на карточку Савойскина Ирина Федосеевна. Фирма «Барон» директор. Фамилия Геннадия была Савуськин. Это Оля знала от Игоря. Сразу все стало понятно. Геннадий, как говорили раньше, сделал хорошую партию. Вот откуда костюм от Хога Босс. Эксклюзивные часы и дорогая обувь. Оля подавила желание прищемить мужику хвост и принялась болтать с Риной. Расстались они почти друзьями. Рина пошла к йогуртам а Оля и Гена остались возле холодильника с креветками. «Как там Игорь?» – спросила Ольга. Вопрос она задала исключительно для параформы.